Замысел Арка сработал. Огромное количество пара, скопившееся в желудке демона, заставило того раскрыть отверстие, выпуская воздух наружу. Арк просто не оставил ему иного выхода, кроме как рыгнуть, а затем сам выбрался при помощи дельтаплана. Кто бы мог подумать, что снаружи он выглядит вот так? «Облюдок!» Пожиратель стряхнул с себя шелуху и в себя ошеломленному Арку во всей красе. Это был монстр, способный целиком заглотить пятикилометровый город. Галик рядом с этим гигантом выглядел просто детенышем. Да, он еще и пятисотого уровня. Сам Арк, учитывая сожженные демоном характеристики, сейчас тянул уровень на 300-й, Двести уровней разницы. Не слабо. «Хозяин!» – заикаясь, просипел Рокард, потрясенный размерами и разницей в уровнях с их противником. Вот только глаза Арка сияли нездоровым блеском. «Пища!» «Чё?» Вампир поморщился в ответ на радостный его полярка. «Чё за бред? Вы головы повредились, пока у него в кишках были?» «Дебил, разуй глаза!» Грубо звал царк. «Этот тип пойдёт мне на обед!» «Обед? Это же огромный сом! В котелок он не влезет, а супчик из него...» «Да нет же! Смотри на его прозрачную шкуру! Он такой же, как Вендиго!» «И что вы...» «А, так вы хотите...» «Я хочу его съесть!» Безумно рассмеялся Арк. Пожиратель душ был всего лишь огромным чудовищем с тушей, сотворённой из энергии духа, а такие твари были для Арка пищи, повышающие его духовную силу. Причем уровень и размер блюда значения не имели, поэтому он рассматривал босса лишь в качестве огромной кучи халёвных характеристик. «Вот эта туша! Сколько же она добавит мне духовной силы!» Глотая слюни, Арк торащился на босса, из которого вдруг стремительно выросли десятки щупалец. Вытянувшись на сотни метров, щупальца хлестнули по скале, обращая ее в пыль. Арк бросился в сторону, цепляясь за камень мечом-пилой. В верхней точке прыжка он отцепил меч от камня и швырнул его в сторону, цепляясь за другой. Раскачиваясь таким образом, он летел по небу, не сводя глаз с душ. Спустя немного времени над головой босса появилась стрелка. «Захват цели! и Исторжение души!» Тут же рука протянулась от арка к демону, хватая кусок его шкуры, Обычно разница в 200 уровня означала, что меч игрока даже не царапает монстра, но исторжение души поражало вовсе не плоть, игнорируя уровни. Когда рука вцепилась в шкуру, раздался громкий треск рвущейся ткани, и кусок туши оказался в жадных пальцах призрачной пятерни. Пожиратель души сдал крик боли. «Вот это да!» Округлившимися глазами Арк смотрел на результат своего действия. С первого раза ему удалось вырвать из тела пожирателя кусок шкуры размером в несколько сотен метров. Похоже, это было чересчур даже для его уровня навыка. Впрочем, приглядевшись, он все понял, шкура монстра была очень тонкой, всего несколько миллиметров толщиной. Он что, внутри совсем пустой? Хоть пожиратель и был левиафаном, его реальный размер все же не дотягивал до тех самых 4-5 километров. Изначальный размер босса был всего лишь пару сотен метров, но он мог свободно менять его, На Надувший словно воздушный шар, он сумел проглотить драконию, но это истончило его шкуру до нескольких миллиметров. А исторжение души, в свою очередь, отхватывало у врага определенную часть души. В данном случае это широченный, но очень тонкий кусок. «Жалкий человечешка!» — взревел босс. «Как ты посмел!» Лишившись приличного куска шкуры, пожиратель выбросил в небо еще больше щупалец. Арк же взмахнул своим кнутом, как Индиана Джонс, пытаясь сбежать, но щупальца уничтожили несколько островков вокруг, отрезая путь к спасению. Как только ему некуда будет бежать, он окажется уязвим перед атаками Пожирателя. Чёрт! Так вот какой в деле монстр пятисотого уровня! Арк закусил губу, рассматривая Пожирателя. Тот был настолько огромным, что Арк мог поразить его стрелой, даже выпустив ее с закрытыми глазами. Вот только дальность действия стражения души была всего лишь 20-30 метров. За пределами которой навык был бесполезен. Перемещаясь по островкам, он никак не смог бы подобраться к боссу. Кроме того, он быстро уничтожает островки. А если меня зацепят таким ударом щупальца, я свалюсь в лаву. Но как-то же... Арка смотрелся, потом бросил еще один взгляд на пожирателя и рассмеялся. Ага, это должно сойти за опору. Просвистев в воздухе, на островок обрушилось щупальце за ним еще несколько превращая плавающую скалу в пыль, но Арка это уже не волновало. Пожиратель завращал глазами, выискивая куда-то пропавшего человека, и обнаружил его на одном из щупалец, за которые тот зацепился при помощи мечепилы. В тот момент, когда щупальце ударило по скале, Арк забрался на него, и, сдав оглушительный рев, пожиратель ударил щупальцем по лаве, взметнув фонтан расплавленного вещества. Арк же прыгнул с одной конечности на другую, радуясь своей гибкости, Щупальцы были около 10 метров в диаметре, поэтому он с легкостью мог бегать по ним, даже применив спринт. И тут же к нему устремились десятки других конечностей босса: Эй, придурок! окликнул Оркс своего питомца. Куда ты смотришь? Лиши его зрения! Но он такой огромный! Лучше сдохнуть, что ли? Или хочешь, чтобы я сам тебя прикончил? Проклятие! Зажмурившись, ракорт использовал темный рывок. Чпок! По сравнению с последовавшим за этим воплем босса, все предыдущие его звуки казались комариным писком. Когда Рокард применил темный рывок, он влетел прямо в глаз пожирателя. Тот немедленно раздулся еще на несколько сотен метров, так что вампир выглядел песчинкой рядом с ним. Но даже песчинка может натворить бед, если попадет в глаз. «А? Это что, вода?» «Эх, ты летающая тварь! Пошла прочь!» «Как смеешь ты, мешок с воздухом, оскорблять меня, благородного вампира?» «Пошёл прочь!» Неожиданная атака Ракарда ошеломила Пожирателя. Проплыв по глазу босса, вампир выскочил наружу. Ревя от боли и ерости, монстр взмахнул щупальцем, пытаясь попасть в надоедливую мелочь, но угодил лишь свой собственный глаз. «Вот и чудно!» – захихикал Ракард. В это время Арк продолжил бежать по щупальцам Пожирателя. «Так одной проблемы меньше!» Прыгая с одной конечности босс на другую, он постоянно использовал исторжение души. Благодаря Рокарду, забавляющемуся с глазом монстра, он и мог безнаказанно рвать Левиафана на части. С каждой атакой арка пожиратель ревел и топал ногами, из-за чего окружающее пространство содрогалось, а лава била фонтанами. Но все это совсем не беспокоило арка, поскольку он уже забрался на тушу пожирателя. «Демон поглотил драконию, а его пожирает он!» «Человек пожирает демона!» возбужденно кричали драконианцы, сражающиеся с целым в желудке монстра. Поскольку скалы вокруг Пожирателя рассыпались, драконианцы могли наблюдать за битвой сквозь прозрачную шкуру чудовища и потому видели, как крошечный человек берет вверх над многокилометровым Пожирателем. Когда Арк лишил Левиафана почти половины шкуры, появились еще десятки и десятки щупалец, но теперь от них было проще уклоняться, и ему не нужно было скакать между островками, Поэтому Пожиратель не мог его увидеть, и, следовательно, не мог в него попасть. «Зря ты так пух тупая рыбина! Исторжение души!» Уклонившись от бесцельно мечущихся щупалец, Арк содрал с босса еще один кусок шкуры. «Благодаря исторжению души ваш дух становится сильней, духовная сила плюс один». «Благодаря исторжению души ваш дух становится сильней, духовная сила плюс один». По мере исчезновения огромного тела Пожирателя росла духовная сила когда Арк в очередной раз применил исторжение, и стоял приличный кусок головы монстра, и стали видны драконианцы. Будто золотые рыбки, плавающие в загаженном аквариуме, прыгая по боссу и свежуя его, Арк беспокоился о том, что они будут падать в лаву, которая била фонтанами на сотни метров вверх. В этот момент пожиратель внезапно сдулся и уменьшился в размерах, он быстро сжался до сотни метров и из себя драконианцев. К счастью, Арк, бывший на спине босса, не пострадал от падения. Вот этот гад! Это же демон, обманувший нас сотни лет назад! Целый счест! Идраконианцы беспрепятственно выбрались из желудка пожирателя и набросились на демона. Стремительно преодолев расстояние, отделяющее его от бывших пленников, Арк встал перед ними. Не трогать, он мой! С какой стати? Целые века он! Мой! Ему нужен был весь пожиратель. До самого последнего кусочка, который можно было обратить в духовную силу, поэтому он просто обязан был установить драконианцев. И они отступили. Арк перевел взгляд на Пожирателя, который еще недавно был несколько километров длиной, а теперь едва достигал сотни метров и больше всего был похож на мокрую тряпку. Когда Арк приблизился, босс попытался хлестнуть его щупальцами, но те лишь бессильно упали на землю. «Не подходи!» – проскулил демон. «Стой!» Арк рубанул мечом по особо надоедливым щупальцам и подошел вплотную. Подняв руки, он радостно провозгласил «Приятного мне аппетита!» И начал трапезу. Как раньше драконианцы исчезли в Пожирателе, теперь он сам кусок за куском отправлялся в Арка. Когда у поверженного босса осталось 3% здоровья, из него издалась вязкая жидкость, и появилось информационное окно демонической печати, Арк прекратил атаки, задумчиво глядя на Пожирателя. «Демоническая печать. Создать проклятую вещь, Или просто съесть ее? Нет, пожалуй, моя духовная сила не слишком-то повысится от такого количества. В то же время у проклятых вещей есть необычные эффекты. Демоническая печать! Остатки босса Арк решил запечатать в одном из мечей, что он подобрал в Абериуме, и тут же перед ним пронеслась серия сообщений. За применение демонической печати вы получаете 30% дополнительного опыта. Источник порчи исчез, и все поглощенные характеристики возвращаются. Ваш уровень повысился, Ваш уровень повысился. За победу над боссом 500-го уровня он получил сразу 9 уровней. Более того, за съеденного пожирателя душ он получил 170 единиц духовной силы, желатиновая тушка босса оказалась весьма питательной. А теперь пора заняться добычей. Старый меч с печатью кошмара. Тип оружия одноручный меч. Атака от 7 до 10 плюс 60. Прочность 2. Вес 45. Ограничение 250-й уровень и выше. Меч древних воинов Абериума, поглотивший демоническую магию и изменивший свою сущность. Заключенный в мече магии, достаточно для того, чтобы уничтожить противника, в то же время прочность меча ослаблена этой же магией. На владельца меча накладывается проклятие, наносящее ему урон, пока проклятие не будет снято. Невозможно починить, усилить, зачаровать или убрать из ячейки оружия. Наложена печать великого демона пожиратель душ. Пожиратель душ, используя эту магию в нападении, вы наносите сильный психический урон. Ментально атакую противника, с небольшой вероятностью вы можете нанести от 1 до трёх тысяч единиц урона его запасу маны, а также с вероятностью 50% похитить у него случайную характеристику. Кожа великого демона — материал редкий. Для просмотра более подробной информации требуется продвинутый навык «Кожевник». Количество 5. «А это что такое?» Глаза Арка удивленно расширились, когда он взглянул на меч. Это был босс, поэтому он, конечно, ожидал хороших свойств, но результат превзошел все его ожидания. О таких свойствах он даже не подозревал. Уранмании 50-процентный шанс похитить характеристики противника — просто-таки читерство. Вот только запас прочности всего 2 единицы. 10 ударов до разрушения меча. С шансом в 50% я, вероятно, смогу получить всего 5-10 очков. Если подумать, свойство не такое уж и крутое. Чёрт. Вот если бы прочность была побольше, то меч был бы невероятно хорош. К сожалению, Марку брал оружие в рюкзак. А это что? За победу над боссом. Помимо меча, пожиратель выронил еще одну вещь: редкий материал для производственной профессии. Арк же ждал много большего за демона пятисотого уровня. Стоп! С него же вроде еще упало что-то блестящее. Кожа не блестит. Тогда где эта штука? Он тщательно осмотрелся, но не смог ничего найти. «Странно. Показалось, что ли?» — вслух пробормотал Арк. Он продолжил обшаривать окрестности, когда Радун шипением ввинтился в узкую щель в скале, и вскоре перед Арком возникло сообщение. Радун получил пылающее сердце огненного драконианца. «О, так вот что это было! Молодец, Радун!» Арк погладил по голове шипящего и трясущего хвостом от удовольствия питомца. «А теперь выплюнь. Мне надо взглянуть на него!» Радун немедленно раскрыл пасть, И выплюнул, выплюнул… Нет, не смог. Сколько бы раз он ни пытался, пылающее сердце не покидало его желудка. Арк заподозрил неладное, даже подержал змею вниз головой, но без толку. Внезапно Радон сбросил мертвевший верхний слой кожи, а перед Арком появилось сообщение. Радон поглотил пылающее сердце огненного драконианца. Ваш питомец Радон съел особый предмет, инициировавший изменения в его теле. Тайны роста вида Ламон по-прежнему остаются загадками. Невозможно угадать, какие изменения произведет пылающее сердце огненного драконианца, но они станут очевидны после того, как предмет будет полностью поглощен питомцем. Однако в настоящее время Радун не способен окончательно переварить сердце, на это уйдет какое-то время. «Переварено 1%!» «Что это?» Озадачно наморщив лоб, Арк пробежал глазами сообщение. Он совсем забыл, что Радун может расти, съедая особые предметы, Получается, что пылающее сердце огненного драконианца похоже на фрукт бассиума, который Радун съел до этого. Видя выражение лица хозяина, Радун жалобно зашипел, виновато уронив голову и признавая свой проступок, но Арк лишь рассмеялся и тряхнул головой. «Нет, ты все правильно сделал». Он не думал, что у сердца есть иное предназначение, кроме как стать пищей для Радуна, причиной его недовольства в прошлый раз, когда питомец съел фрукт Басиума, Стало невозможно пользоваться Радуном в качестве хранилища. Но в этот раз, похоже, подобного ограничения не было. Кроме того, не было необходимости бросаться на поиски чего-нибудь, что поможет ящеру переварить сердце. Все в порядке, Радун. Раз уж ты уже съел его, постарайся переварить до конца. Глаза ящера зажглись, когда он понял, что его хвалят вместо того, чтобы ругать. Арк снова засмеялся. «Ты такой милый у меня. Просто милашка». Так, совсем вроде разобрался. А чёрт!» Он внезапно ощутил боль пульсирующую в запястьях. Нахмурившись, он опустил взгляд. Это же.